Глава 320. Никто не виноват, если не считать Патимаса, конечно. Это правда. Король Демонов задал вопрос, но Кура ей ничего не ответил, хотя его молчание говорило само за себя. Атака, которая была направлена на Кура, была перенаправлена с рельс, что привело к потере ма энергии, реинкарнировавшие появились в этом мире, и всё пошло поехало. Естественно, он чувствует себя ответственным за эту ситуацию. Если бы он не встречался лично с прошлым героем и королём демонов, то его не смогли бы атаковать. Межпространственная магия не является всемогущей. Межпространственная магия, которая является продвинутой формой магии пространства, невероятно полезна. Тем не менее, даже она имеет свои ограничения. Хотя это можно сказать и обо всех остальных способностях. Чтобы использовать какую-либо способность в вне тех храмов, которые заложены в ней, требуется чёткое понимание механики и функционирования данной способности. Людей, которые умеют использовать межпространственную магию, очень мало. Одно то, что прошлый король демонов и герой умели ей пользоваться, показывает, насколько мощными магами они были. Но даже так нельзя сделать то, что невозможно. С помощью межпространственной магии невозможно атаковать того, кого ты никогда не встречал. То же самое, верно и для магии пространства, самой первой способностью в ней идёт умение задавать цель. После того, как цель задана, уже выбирается магия, которая будет использоваться по помеченной цели. Неважно телепортация это или атака. Кроме того, для задания цели подходит только либо место, где до этого был ранее человек, либо другой человек, с которым вы ранее встречались. Встретившись лично с прошлым королем демонов и героем, Кура стал потенциальной мишенью для их атаки. Если бы он был более осторожен и послал вместо себя своего представителя, то они не смогли бы провести атаку по нему. С другой стороны, если бы он заявился сам, то вряд ли они в его информацию вообще поверили бы. В самом конце Сэррель вмешалась изнутри системы и изменила цель атаки на Д. Если честно, даже не представляю, чего она хотела таким образом добиться. У меня, конечно, есть несколько предположений, но я не понимаю, как функционирует её мыслительный процесс, поэтому понять, какой из этих вариантов верный, я не могу. Может быть, она просто хотела спасти Кура или хотела навредить Д, или ещё что-нибудь. Точно сказать невозможно, если не спросить о причине этого у неё самой, а я не планирую этого делать, поскольку мне это просто не интересно. Каждый раз, как я вижу её лицо, она меня так бесит, что хочется ударить её. Ладно, неважно, в чём конкретно была причина. Думаю, она это делала с самыми лучшими побуждениями, и потом ситуация в этом случае выходила за все предусмотренные системой рамки. Хотя мне кажется, что если бы она хотела, то могла бы всё это предотвратить ещё в зародыше. А что было бы, если бы сиренью вмешалась в работу системы и не перенаправила бы удар с кура? В этом случае кура либо умер бы, либо был бы сильно ранен и ослаблен. В этом случае Паноджи явно не стал бы сидеть спокойно, и ситуация осложнилась бы ещё больше. В самом худшем случае Паноджи стал бы самым могучим существом на планете. С другой стороны, энергию, направленной на убийство Кура, потом можно было бы снова возвратить в систему, а значит, мир не был бы в таком паршивом положении, как он есть сейчас, ведь МА-энергия так и оставалась бы в этом мире, а значит, со временем, пусть и не полностью, её снова вернуло бы в систему. А если бы Кура умер, то количество МА-энергии ещё бы и увеличилось. Кстати, может быть, возможность атаки на администратора и была включена в систему именно по этой причине, чтобы увеличить количество энергии в системе посредством убийства бога. Ну, ну а мы сейчас имеем то, что имеем. Кур остался жив и здоров, а огромное количество МЭ энергии было растрачено, Реинкарнировавшие со словами: "Привет, вы не ждали, а мы приперлись» появились в этом мире и наступила эпоха перемен". В общем, каким бы образом ни пошла история, ничем хорошим это бы не закончилось. Если не считать того, что Поноджи мы прикончили, он был как рак на теле этого мира. И да, его удаление было одним из условий выздоровления, если можно так сказать. Хмм. Если подумать, у каждого пути были свои плюсы и минусы, поэтому сложно сказать, какой из них был бы лучше. С другой стороны, если бы Поноджи выжил, то ситуация наверняка бы со временем только становилась хуже. Поэтому я думаю, что тот путь, который произошёл в реальности, был, наверное, самым лучшим. Да, так и решим правда реинкарнировавшим тут досталось. Ну, если не считать, конечно, меня. Понимаете, если бы я не реинкарнировала в этом мире, я бы так и оставалась самым обычным пауком и, думаю, умерла бы им, как обычный паук. А вместо этого я стала богом. Поэтому лично я счастлива от того, что реинкарнировала в этом мире. А? Если подумать об этом с этой стороны, то получается, что Сэрель сделала все правильно. Ладно, поблагодарю ее позже. Гуири, это не твоя вина. Нет. Это полностью моя вина, ведь я должен был присматривать за всем, а я вместо этого сидел и ничего не делал. Король Димон снова начал утешать Кура, а Кура снова занимается самобичеванием. Ага. Кура вначале даже не мог понять, почему вдруг произошло такое резкое падение МА энергии и думал, что это опять проделки Паноджа. Затем он понял, что тот ничего об этом не знает, и этот неудачник решил, что во всем виноват именно он. Думаю, к этому решению его подвёл всем известный злобный бог Ведь проинформировала о произошедшем его именно она. Если бы она об этом ему не сообщила, то он так и оставался бы в неведении о том, что произошло. Поэтому единственным, кто мог бы ему сообщить о том, что же это было, был Бог зла. Этот Бог зла продолжает соответствовать своему имени. А? Откуда я всё это знаю? Вы недооцениваете мой интеллект. У меня огромное число клонов, которые занимаются сбором информации и шпионажем. Кроме того, отдельный отряд клонов занимается добычей информации из системы. И кроме того, я создала Злой глаз видения прошлого. Правда, у него есть свои ограничения. Этот новый Злой глаз может смотреть в прошлое, используя для этого различные факты и данные, чтобы сделать выводы о том, что же происходило в той или иной момент. Я могу раскрыть с помощью него любое преступление. Всякие великие детективы по сравнению со мной букашки. Правда, Глаз видения прошлого очень сложно использовать, поэтому я очень редко прибегаю к нему. «Если ты думаешь, что это твоя вина? То тебе надо предпринять действия, чтобы всё исправить. Он меня так достал своим самоунижением, что я решила ему сказать это. Это верно. Я действительно должен это сделать. Ага, ага. Ещё как должен. У меня на тебя как раз есть большие планы. Ситуация, начатая прошлым героем и королём демонов, развивалась по данному пути из-за действий Сириэль. Интересно, что будут делать обитатели данного мира, когда я сделаю то, что я для них запланировала. Ладно, пусть пытаются. Итог им всё равно не поменять.